Штабс-капитан как упала, так и встала, на удивление быстро, выхватив Томпсон и сразу изготовившись к стрельбе. Конечно, в быстроте и точности движений Наташа была далеко до Элизабет, но госпожа Бондарева очередной раз удивила меня. — Не стрелять! — успел выказать я раньше, чем баронесса поймала цель в клубах пыли. — Наташенька, в сторону! Я оттеснил ее, одновременно выбрасывая вперед лепестки виолы. Громкий хлопок сдул пыльное облако влево. Теперь я с полной ясностью видел крупную серую гарпию. Ее кроваво-красные глаза хищно уставились на меня. Против этого чудовища мой щит был достаточно надежен, и сейчас я переживал только за Элизабет. Она могла влезть и серьезно пострадать. «Элис, оставаться на кухне! Это приказ!» — крикнул я. В правую руку я успел активировать кинетику, и сейчас мне ничего не стоило снести голову этой твари с лицом злобной старухи. Однако гарпии не появляются просто так. Как правило, портал им открывают сами боги, реже магии, прислуживающие небесным. Вот сейчас кто и для чего прислал ее сюда? Это следовало выяснить, прежде чем пачкать кровью нашу конспиративную квартиру. — Боишься, Стерий? — прозвенела Гарпия металлическим голосом, перья на ее крыльях вздыбились. Тебе есть за что бояться! Зачем ты убил Делью? — Это ты о ком? А той курицы, что напал на меня месяц назад в шалашах? — Убил, потому что она мне не понравилась. «Встречный вопрос, пернатая, и куда более важный, зачем ты сломала стену?» Я сделал пару шагов вперед, догадываясь, что обломки стены и разбросанные кирпичи вперемешку с кусками штукатурки — дело вовсе не когтей гарпии. Такое вряд ли было ей по силам. «Извини, портал открылся не совсем так, как задумано. Недоучки открывали». Она издала звуки, отдаленно похожие на смех. К сожалению, я не могу сейчас тебя убить. Величайшая не одобрит. Пока ты ее союзник, живи спокойно. Но ты же знаешь, Астерий, союз с Герой для тебя не будет долгим. Ты почти всегда с ней не в ладах. — Дурочка, не лезь в мои сердечные отношения. Рассказывай, какого черта ты приперлась? Щит я пока не убирал хотя уже прояснилось, что опасности от злобной гости вряд ли стоит ждать. — Принесла тебе подарок! Ах, Астерий, если б ты знал, как не идет тебе облик смазливого юнца! Если бы твои сучки... Гарпия покосилась красным глазом на Бондриву, державшую ее на прицеле. — Если бы они знали, какое чудовище прячется в этом юнце! Она закудахтала смехом, обнажая острые зубки. — Заткнись, идиотка! Ты же знаешь, я могу убить тебя одним движением руки! Выкладывай, зачем прилетела, А то, знаешь ли, растет соблазн отправить тебя к твоим мертвым подругам! Пальцы правой руки я собрал, как бы сближая их кончики. Вспыхнуло голубоватое свечение. И я боюсь даже произносить, зачем прилетела. Если ты узнаешь всю правду, правду, что находится здесь, то сразу бросишься словать мне ноги. Она встряхнула металлическим цилиндром, который держала в когтях. — Но ты мне слишком противен. Придется это... Серебристый предмет снова мелькнул в ее скрюченных когтях. — Просто бросить здесь. Мне она как бы не нужно. «Старая пернатая шлюха! Уж поверь, я к тебе не испытываю никакого привлечения. Приятнее было бы поцеловать задницу сатира!» Я все-таки убрал щит и видел теперь крылатую старуху без дымки магической защиты. Ища что важно! Запомни, Астерий! Эту штуку я украла у Геры! Да, именно украла!» «Наверное, величайший сейчас от злости сотрясает стены дворца, и я рискую быть наказанной за воровство, но дело уже сделано, мерзкий червяк! Получи!» Ее лапа с показной небрежностью метнула в мою сторону металлический предмет. В какой-то миг мне показалось, что это разновидность британской пехотной гранаты, только уменьшенного раза в 3-4 размера. Я снова хотел раскрыть щит, однако успел разглядеть лучший металлический цилиндрик и не стал лишний раз тратить магический ресурс. — Надеюсь, еще увидимся, — прошипела Гарпия, отступая к темному овалу портала. Злобно глянула на меня и, расправив крылья, отправилась в обратный путь. — Поручик, мы не на вольной прогулке в Москве. Оружие вы должны держать при себе всегда. — сказал Бондарева, повернувшись к бабскому. Как я догадался, штабс-капитан выражал недовольство, что он в момент появления Гарпи оказался безоружным. — Ну так, Наталья Петровна, мое в моей комнате. Как-то в голову не пришло, что к вам в гости надо ходить с пистолетом. Тем более с ним ложиться в вашу постель. Виконт расплылся в улыбке. — Все хорошо. Настороженно спросила Элизабет, к груду битого кирпича. — Как сказать, вот у госпожи Бондаревой теперь комната расширилась в коридор. — Да, кстати, у нее теперь собственная ванна с туалетом. Я только сейчас заметил, что часть стены санузла тоже обрушилась. — Элис, это не трогай! — остановил я Стрельцову, когда та хотела поднять цилиндрик к брошенной гарпии. «Боюсь вам, дамы, предстоит очень непростая уборка!» — Алексей Давыдович выглянул из-за моего плеча, оценивая разрушение в квартире. «Понимаю, такая работа не для баронесс, но иных рабочих рук здесь нет». В этот раз на его глуповатую шутку не обратил внимания никто. Бондарева, наверное, даже не услышала слова бабского. Убрав пистолет, она присела на корточки над металлическим цилиндриком. Подняла голову ко мне и спросила. — Просканирую? — Делай, — согласился я. — Но не дотрагивайся. Когти гарпии ядовиты. Яд у них очень сильный. Даже его следы могут серьезно навредить. Я тоже присел на корточки, вытянул вперед правую руку, переводя часть внимания на тонкий план и стараясь понять, какие неприятные сюрпризы может нести эта вещь. Как ни странно, я не обнаружил намека на опасность. На этой штуковине, сделанной из серебра и покрытой изящной гравировкой, не было даже признаков яда гарпии. Вот такую необычную загадку подбросила мне крылатая тварь. Особо нелепыми были ее слова, будто она украла эту вещь у Геры лично для меня. Ведь это было совершенно абсурдом. С какой радости птица-старуха, явно не испытывающая ко мне теплых чувств, стала бы так рисковать. Ведь понятно, что если бы это было правдой, то Гера бы выщипала все ее перья, а потом оторвала голову. Однако Гарпия не могла сказать просто так то, что сказала. И явно в ее словах крылся какой-то смысл. Мои мысли подтвердила штабс-капитан. «Не чувствую никакого подвоха. Кстати, вещь из чистого серебра, похожа на небольшой пенал. В ней что-то есть. Только не понимаю, как она могла украсть это у богини для тебя, Александр Петрович. Ведь врагам не делают такие подарки просто так. А настроена она к тебе недобра. — Настолько недобро, что, казалось, вспыхнет от ненависти. — Здесь, Астерий, что-то не так. Назвав меня моим древним именем, без небезъехиста улыбнулась. — Посмотрим, что внутри. — Посмотрим, чуть позже. Я решил, что лучше набраться терпения и вскрыть подарок гарпи без спешки на кухне за столом. Гарпия в переводе с древнегреческого означает «воровка», «разбойница». — заметил Бавский. — Вот она и старается соответствовать изначально возложенной на нее роли. Украла у богини, а вещица красивая серебряная. Более верное значение этого слова «гарпия» — налетчица. Я поднял металлический цилиндр, откинув обломки кирпича, встал, подумав, что в дальние времена сорок воровок, таскающих всякое блестящее, троянцы тоже называли гарпиями. — Бегу на кухню, а то сгорит, — сообщила Стрельцова и поспешила туда, откуда доносился запах жарившейся картошки. Вдруг остановилась, не доходя до двери десятков шагов. В руке ее снова появилась кобра. — Все в порядке, Лис, это хозяйка. Я тоже услышал, как открылась входная дверь, и зазвучали шаги на лестнице. — Все в порядке, если не считать маленького беспорядка. Бабский весело покосился на груду кирпича, в которую превратилась часть стены. — Ну да, это как бы нехорошо, — согласился я, направляясь навстречу госпоже Камбер. Едва она вышла с лестничной площадки в коридор, как тут же замерла и опустила руки, в которых держала большой бумажный пакет. Я даже думал, что она сейчас выронит этот пакет. Доброе утро, миссис Камбер, — поприветствовал я ее, и улыбка как-то сама наползла на лицо, хотя я этого очень не хотел. Понимаю, что для Луизы Камбер вид за моей спиной вряд ли покажется добрым началом дня. С другой стороны, вряд ли эта квартира принадлежала ей. Скорее всего, это жилье было на балансе нашей службы внешних слежений. Если так, то эти разрушения никак не повлияют на денежное благополучие миссис Камбер. «Точно, но — Точно она добрая. ее глаза смотрели на куски кирпичей в дальнем конце коридора, где пока еще не осела пыль. — Извините, как-то не слишком удачно вышло! — подал голос Бабский, появившись слева от меня. Вот ему с вечно смеющейся физиономией точно не стоило врезать. Луиза Камбер могла счесть сказанную им за издевку. Э, миссис Камбер, вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Все это, я кивнул дальний конец коридора, будет убрано, и стена восстановлена, и деньги на ремонт имеются. Постараемся сделать все так, как оно было. Оплачено кем? Господином Барье? Видимо, Луизе даже в ее седовласые годы не был чужд юмор. Она упомянула то самое имя, которое я использовал как кодовое слово при заселении в эту квартиру. «Ну, зачем нам привлекать самого господина Барбье? Я сам не бедный человек», — сказал я, начиная думать, что все это случилось крайне не вовремя. «А денег у нас не так уж много, чтобы их тратить на ремонт». «Подождите вы со своими деньгами. Я за вас волнуюсь, мистер Марград. Как же вам неуютно будет теперь в комнате без стены? Лично вы с супругой заселились в эту комнату или в ту, что слева?» Она подошла к пролому в стене, оглядывая торчащие штукатурки кирпичи и как бы оценивая ущерб. «Есть ли не секрет, как вы добились такого результата?» Ее внимательные карие глаза становились на мне. «Немного магии удачи, или неудачи, миссис. Вам действительно нравится?» С этой минуты я понял, что с ней можно шутить. «Очень. Впечатляет. Я пока даже не буду спрашивать, кто из вас здесь такой волшебник. Потому как есть более важные вопросы, например, как быть с уборкой. Я обязалась убирать у вас ежедневно, но это мне, увы, не по силам». Переложив бумажный пакет в левую руку, она наклонилась и взяла правый обломок кирпича, как бы взвешивая его в руке. «Нам придется решить вопрос, как со всем этим быть. Либо я вызову людей, которые займутся уборкой мусора, затем ремонтом, но тогда ваша жизнь здесь перестанет быть уединенной и спокойной. Сразу предупреждаю, для таких целей я могу пригласить лишь случайных, незнакомых мне людей». — Либо вам придется смириться с последствиями вашей магической удачи или неудачи, как вы там сказали, и жить здесь дальше при нынешних условиях. — Спасибо, миссис Камбер, за эти предложения. Мы не хотели бы нарушать наше уединение с суетой случайных людей. Поэтому буду особо благодарен, если мы остановимся на втором варианте. — согласился я, рассудив, что мы вполне сможем потерпеть некомфортные условия несколько дней. В крайнем случае можно было переехать на другую конспиративную квартиру. Адреса трех запасных надежно хранились в моей памяти и в последнем шифр сообщений. — Как мы решим вопрос с оплатой ущерба? — посил я, готовый сходить за деньгами в свою комнату. — Никак. — Я же сказала, за вас этот вопрос решит господин Барбье. Он же за вас поручился. Вот оставьте этот вопрос ему. Я сама с ним разберусь. Улыбнулась мне Луиза Камбер, поправляя свои седые, безупречно ровные, уложенные волосы. — Отлично. Пусть он и платит, — охотно согласился я, понимая, что речь идет о вымышленном человеке. И на самом деле все убытки покроет бюджет внешних слежений. А насчет уборки на кухне и в других комнатах, уважаемая миссис Камбер, тоже не стоит суетиться. Мы справимся сами. Вот позавтрака и мы начнем. Все-таки хозяйка пострадавшей квартиры не смогла оставить нас в виде. Вооружившись веником и совком, она принялась сметать мелкое крошево штукатурки и кирпичей. Я же вместе с бабским начал убирать крупные обломки кирпичей и складывать их в две кучи вплотную к стене, чтобы они не преграждали проход. Проводились мы минут сорок. К тому времени Элизабет дважды приглашала нас за завтраку, угрожая остывшей картошкой. Когда вымыл руки и сел за стол, Стрельцова поставила передо мной тарелку, положила рядом вилку ну, прям как служанка или даже жена в семье без прислуги. Приятно, честное слово, что такое исходит от Элизабет. На плите снова заскворчала картошка. Стрельцов решил ее разогреть, и я в этот момент впервые задумался. Если решу взять кого-то второй женой, то ей станет моя опасная и милая чеширская кошечка. Ольга, наверное, не будет возражать против такого выбора. А вот кого я точно не хотел бы видеть с женой номер два, так это госпожу Бондареву с ее капризами, перепадами в настроении и всякими непредсказуемыми завихрениями в голове. Только это вовсе не отменяет моего горячего желания сделать ее любовницей. Это желание только стало сильнее из-за ее капризов. — Астерий, так ты у нас чудовище даже по мнению Гарпии? Негромко сказала Бондарева, толкнув меня под столом коленкой. «Как же это интересно! Нечто подобное мне привиделось, когда я заглядывал в тебя!» «Страшно!» — я скалился, повернувшись к ней и положив руку на ее голую коленку. «Страшно интересно, заинтриговал. Она убрала мою руку. «Давай эту серебряную штуку. Пока будешь есть, я открою. Посмотрим, что там!» Хотя я собирался вскрыть подарок Гарпии после запоздалого завтрака сам. Решил не играть на нашем общем любопытстве. Поставил перед Наташей цилиндрик с изящной гравировкой и сказал «Скрывай».